Служил у нас чудесный парень, Герник. Как-то ночью над нашей позицией пролетел самолет и сбросил небольшую бомбу примерно в 40-50 метрах от того места, где спал Герник. Бомба взорвалась, и крошечный осколок пробил ему голову, угодив прямо в висок. Так во сне Герника умер. Утром будем его, а он не встает. Тогда и заметили маленькую дырочку положил он голову на несколько сантиметров правее остался бы жив а смерть командира орудия володя андреева какой был великолепный парень песни пел замечательные стихи хорошие писал и как нелепо погиб двое суток мы не спали днем отбивались от эскадрилии юнкерсов которые бомбили наши войска а ночью меняли позиции во время одного переезда володя сел на пушку и заснул и во сне упал с пушки. Никто этого не заметил. Пушка переехала Володю. Он успел перед смертью только произнести «Маме, скажите...» Вспоминая потери близких друзей, я понимаю, мне везло. Не раз казалось, что смерть неминуема, но все кончалось благополучно. Какие-то случайности сохраняли жизнь. Видимо, я и в самом деле родился в сорочке, как любила повторять мама. Как-то сижу в наспех вырутой ячейке. Кругом рвутся снаряды. Они далеко от меня в своей щели. Володя Бороздинов. Он высовывается и кричит. «Сержант, иди ко мне, у меня курива есть!» К тому времени я снова начал курить. Только перебежал к нему, а тут снаряд прямым попаданием в мою ячейку. Какое счастье, что Бороздинов позвал меня. Незабываемое впечатление осталось у меня от встреч с Катюшами. Мы рыли запасную позицию для батареи, и вдруг метрах в трехстах от нас остановились странные машины. «Смотрите, пожарные приехали», — сказал кто-то шутя. Машины расчехлили, мы видим на них какие-то лестницы-рельсы, вокруг копошатся люди. К нам подходит лейтенант и говорит, «Ребята, ушли бы отсюда, стрелять будем». «Да стреляйте, ради бога», — ответили мы. «Ну, как хотите, только не пугайтесь». Мы посмеялись и продолжали копать. Смотрим. От машин все люди отбежали далеко, только один водитель остался в кабине. И вдруг поднялся такой грохот, огонь и дым, что мы не знали, куда деться, и действительно перепугались. Лишь потом опомнились и сообразили, что это стреляли машины. Глядим в сторону противника, а там прямо из земли вздымаются огромные огневые грибы шапки и в разные стороны разлетаются языки пламени. Вот это оружие! Мы ликовали, восторгаясь им. Машины быстро развернулись и уехали. Так на войне мы познакомились с реактивными минометами, или, как их все называли, «катюшами». Меня умиляло слово «катюша». Вообще многие названия, не человеку, покажутся странными. Шестиствольные немецкие минометы бойцы прозвали «ишаками» а появившиеся у нас крупные реактивные снаряды, похожие на головастиков, окрестили Андрюшами. Трудные годы в короткие часы и минуты отдыха мне часто помогало чувство юмора. Вспоминаю такой эпизод. Всю ночь мы шли в соседнюю часть, где должны были рыть траншеи. Темно, дождь, изредка вспыхивают осветительные ракеты. Пришли мы на место измученные, голодные. Тудой майор подошел к нашей группе и спросил. — Инструмент взяли? — он имел в виду лопаты и кирки. — Взяли, — бодро ответил я за всех, и вытащил из-за сапога деревянную ложку. Все захохотали, майор тоже. Настроение у нас поднялось. Под Гдовом, под Псковом. Батарея вела огонь по двум Покевульф-190, обстреливающим позицию. Осколком легко ранен сержант Киселев. Один самолет сбит. Отлично стрелял пулемет старшего сержанта Караева и третий орудийный расчет сержанта Степанова. Расход 12 снарядов. 5 марта 1944 года из журнала боевых действий. Зимой 1944 года под Кудовым произошла удивительная встреча у нашего шофера Старовойтова. Молодой парень, он работал на грузовике, вез продукты на батарею и нервничал, потому что опаздывал и знал, что мы все очень голодны. Но никак он не мог обогнать двух лошадей, обычных повозочных лошадей, которые подвозили патроны пехоте. Возчиками при лошадях, как правило, бывали пожилые люди. Плетется Старовойтов за двумя повозками, и проклинает повозочных, на чем свет стоит. Он сигналит им и кричит, а они отругиваются, не оборачиваясь. Это его и заело. Спрыгнул он со своей машины, подбежал к одному из них, и как даст ему в ухо. Тот поднимается и говорит, «Ты что это, и хотел сдачи ему дать. Но тут застыли они друг перед другом, молодой шофер и старый ездовой, потому что встретились на военной дороге. Отец и сын. Не знали они ничего друг о друге более двух лет. Сначала ушел на войну молодой парень, а потом пошел воевать и его отец. И вот встреча. Пошли они к комиссару нашему и командиру полка, где отец служил, и попросили, чтобы отец и сын продолжали службу в одной части. Им пошли навстречу. Так они до конца войны, до победы прошли вместе. Когда я об этом узнал, то подумал, вот бы мне так встретиться с отцом, которого призвали в армию в 1942 году. Я не знал тогда, что мой отец уже демобилизовался по болезни. Наше наступление продолжалось. Ночью 14 июля 1944 года под Псковом мы заняли очередную позицию с тем, чтобы с утра поддержать разведку боем соседней дивизии. Лил дождь, командир отделения сержант связи, Ефим Лейбович, со своим отделением протянул связь от батареи до наблюдательного пункта на передовой. Мы же во главе с нашим командиром взвода подготовили данные для ведения огня. Казалось, все идет хорошо. Но только я залез в землянку немного поспать, как меня вызвал комбат Шубников. Оказывается, связь с наблюдательным пунктом прервалась. И Шубников приказал немедленно устранить повреждения. С трудом расталкивая заснувших связистов, Рудакова и Шлямина. Поскольку Лейбовича вызвали на командный пункт дивизиона, возглавлять группу пришлось мне. Глухая темень, ноги разъезжаются по глине, через каждые сто метров прозваниваем линию. А тут начался обстрел, и пришлось почти ползти. Наконец обнаружили повреждения. Долго искали в темноте отброшенный взрывом второй конец провода. Шлямин быстро срастил концы, можно возвращаться. Недалеко от батареи приказал Рудакову прозвонить линию. Тут выяснилось, что связь нарушена снова. Шли назад опять под обстрелом. Так повторялось трижды. Когда совершенно бессиленные возвращались на батарею, услышали зловещий свист снаряда. Ничком упали на землю. Разрыв. Другой. Третий. Несколько минут не могли поднять головы. Наконец утихло. Поднялся и вижу. Как неподалеку из траншеи выбирается шлямин, Рудакова нигде нет. Громко стали звать. Напрасно. В тусклых рассветных сумерках заметили неподвижное тело возле небольшого камня. Подбежали к товарищу, перевернули к себе лицом. — Саша, Саша, что с тобой? — Рудаков открыл глаза сонно и растерянно заморгал. — Ничего, товарищ сержант, заснул я под музыку. Да чего же люди уставали, и как они привыкли к постоянной близости смертельной опасности. Ку — Ку-ку! Батарея четыре раза вела огонь по группам бомбардировщиков «Юнкерс-87». Выпущено 103 снаряда, сбито четыре самолета противника. 29 июня 1944 года из журнала «Боевых действий». Наш повар Круглов, он из Вологодских, говорил вместо че и все произносил на «О». Удивительно любил врать. Он часами мог рассказывать байки о никому неизвестном Ваське Бочкове произнеся его фамилию Бацков. Этот Васька Бачков будто бы жил вместе с Кругловым в одной деревне. И свободно одной рукой перебрасывал двухпудовую гирю через двухэтажный дом, выходил один на один бороться с парнями со всей деревни, всегда вылавливал в самую большую рыбу. Конечно, никто не верил Круглову, но все с удовольствием слушали и над его рассказами смеялись. На батарее скопилось много немецких касок, гимнастерок, брюк. Когда мы расположились на короткий отдых в одном лесочке, я решил надеть немецкую каску шинель, очки. Взял немецкий автомат и пошел через час в ельничек, где Круглов варил кашу на завтрак. Смотрю, он черпаком мешает что-то в котле. Я раздвинул кусты метров в десяти от него и, высунув лицо в очках, произнес «ку-ку». Круглов посмотрел на меня и не поверил своим глазам. Я опять «ку-ку, ку-ку». Круглов замер на месте и начал медленно вертеть черпаком кашу, тупо уставившись на меня. Ничего не говоря, я поманил его пальцем. Круглов опустил черпак котел и, небрежно запев «Тра-ля-ля, тра-ля-ля», тихонько сделал несколько шагов от котла в сторону, а потом, как сиганет в кусты, исчез. Это случилось утром. Весь день Круглов не возвращался. Кашу доваривали сами, да и обед тоже. Вечером приходит наш пор и все его спрашивают где он был, что случилось. Он темнеел, отвечал, что, мол, ходил за продуктами, искал барана. Сколько и кто бы его ни пытал, он никому не сознался, что на самом деле торпанул от страха. Тогда я не выдержал, подошел к нему и спрашиваю. «Уж не попал ли ты к немцам, Круглов?» Он так пристально на меня посмотрел, как бы испытывал, но ничего не ответил. Когда я эту историю рассказал своим разведчикам, Они просто упали от хохота. Только старшина выслушал меня и глубокомысленно добавил. «Ну, — "Но повезло тебе, Никулин. Будь он не трус, взял бы свою берданку, так как дал бы тебе меж глаз и привет Никулину. Ку-ку. Мертвая коробочка. Получен приказ занять новую позицию в районе северо-восточнее города Изборска. Наш маршрут 15 километров. На марше батарея прикрывалась пулеметной установкой. На колонну в пути произвели налет 6 Фоке вульф 190 При отражении налета малой установкой старшего сержанта Караева был сбит один Фоке вульф 190 Расход — 3000 патронов. Отделение тяги в полевых условиях произвело ремонт тракторов. 13 августа. 1944 года. Из журнала боевых действий. Летом 1944 года мы остановились в городе Сборске. Под этим городом мы с группой разведчиков чуть не погибли. А получилось так. Ефим Лейбович, я и еще трое наших разведчиков ехали на полуторки. В машине катушки с кабелем для связи и остальное наше боевое имущество. Немцы, как нам сказали... Отсюда торпанули, и мы спокойно ехали по дороге. Правда, мы видели, что по обочинам лежат люди и усиленно машут нам руками. Мы на них не обратили особого внимания. Въехали в одну деревню, остановились в центре и тут поняли. В деревне-то стоят немцы. Винтовки наши лежат под катушками. Чтобы их достать, нужно разгружать всю машину. Конечно, такое могли себе позволить только. «Беспечные солдаты, какими мы и оказались. И мы видим, что немцы с автоматами бегут к нашей машине. Мы мигом спрыгнули с кузова и бегом в рожь. Что нас спасло? Наверное, немцы тоже что-то не поняли. Не могли же они допустить, что среди русских нашлось несколько идиотов, которые заехали к ним в деревню без оружия? Может быть, издали они приняли нас за своих?» Потому что один немец долго стоял на краю поля и все время кричал в нашу сторону Ганс, ганс! Лежи мы воржи. А я, стараясь подавить дыхание, невольно рассматривая каких-то ползущих букашек, думаю, Ах, как глупо я сейчас погибну! Но немцы вскоре ушли. Мы выждали некоторое время, вышли из ржаного поля, сели в машину, предварительно достав винтовки, и поехали обратно. Почему наша машина не привлекла немцев? Почему они не оставили засады, понять не могу. Наверное, от того, что у них тогда была паника. Они все время отступали. Нашли мы свою батарею, и комбат Шубников, увидев нас живыми, обрадовался. — Я думал, вы все погибли, — сказал он. — Вас послали в деревню по ошибке, перепутали. Так мне еще раз повезло. А ведь неподалеку от нас ржи лежали убитые наши ребята-пехотинцы. Мы потом, когда вернулись вместе с батареей, захоронили их. И только у двоих или троих нашли зашитые в брюки медальоны. Николай Гусев называл их "мертвой коробочкой". Медальон был из пластмассы и завинчивался, чтобы внутрь не проникла вода. Такую коробочку выдали мне. Мне лежал свернутый в трубочку кусок пергамента с надписью: Никулин Ю.В. Год рождения 1921. Место жительства — Москва, Токмаков переулок, дом 15, квартира 1, группа крови 2. Коробочки выдавали каждому, и часто только по ним и определяли личность убитого. Неприятно это чувствовать, что всегда у тебя медальон «Мертвая коробочка». Вспомнишь, и сразу как-то тоскливо становится. У Киргиза было шесть верблюдов. Личный состав батареи мылся в бане 26 ноября 1944 года из журнала боевых действий. Уже ближе к концу войны, первый раз в жизни, в Прибалтике я увидел море. И вспомнил, как в детстве мои соседки, девочки Холмогоровы, каждое лето выезжали с родителями в Крым. Осенью возвращались загорелыми, привозили с собой мешочки с ракушками и маленькие тросточки на которых было выжжено Крым-Ялта. Я им завидовал. Всю жизнь я мечтал увидеть море. И вот оно, наконец, передо мной. Но не такое, как я его представлял. Волны грязно-бурые, а на них качается кверху брюхом рыба, которую оглушили взрывы бомб и мин. В боях за освобождение Риги мы понесли большие потери в людях и в технике. В Риге пробыли недолго — а затем нас отвели в городок Волмиеру для переформирования и отдыха. Из Вилмиеры я послал родителям два бруска соленого масла, кусок сала, банку засахаренного меду. Все это купил у местных жителей. Отправляя посылку, не очень-то верил, что она дойдет до Москвы. Столица казалась далеким-далеким городом, но родители все получили и прислали восторженное письмо. К тому времени у меня скопилось много писем. Среди них и письма от нее, моей первой любви. Переписка началась сразу после финской войны. Мама, встретив мою бывшую одноклассницу, дала ей номер моей полевой почты, и девочка мне написала небольшое письмо. Ничего особенного в нем не было. Вопрос о моей службе, рассказы о знакомых ребятах. А о себе она писала, что поступила учиться в институт иностранных языков. Письмо я несколько раз перечитывал и выучил наизусть. Сразу ответил ей большим посланием, обдумывал каждую фразу и зачерался в остроумии. На полях сделал несколько рисунков из моей армейской жизни. Так началась наша переписка, которая продолжалась до последнего дня службы. После моих долгих просьб она прислала мне свою фотографию. Я прикрепил ее на внутреннюю сторону крышки чемодана рядом с фотографией динамовцев. Иногда я писал бывшей однокласснице в землянке, поставив ее портрет перед коптилкой. Смотрел на него и писал. Я многозначительно подчеркивал, что скучаю без нее, что и письма для меня всегда удивительная радость. А примерно за полгода до демобилизации последние строчки дрожащей рукой выводил, целую крепко. Помню, как старшина, увидев фотографию на крышке чемодана, спросил. «Твоя?» Моя, ответил я смущенно. Невеста, что ли? Я кивнул головой. Ничего, Шустренько, я сказал он, вздохнув, и тут же начал вспоминать родных, которые остались в Ленинграде. В Волмиере вызвал меня замполит командира дивизиона, капитан Коновалов, и сказал: Никулин, ты у нас самый веселый, много анекдотов знаешь. Давай-ка организуй самодеятельность. Я охотно взялся за это дело. Обойдя все батареи дивизиона, выявил более или менее способных ребят. К первому концерту мы готовились тщательно. Самому мне пришлось выступать в нескольких ролях. Во-первых, быть организатором концерта. Во-вторых, вести его как конференсье. Третьих, быть занятым в клоунаде. В Четвертых, петь в хоре. В Пятых, стать автором вступительного монолога и нескольких реприз между номерами. Я выходил перед публикой и говорил, как хорошо, что передо мной сидят артиллеристы. Поэтому я хочу, чтобы наш концерт стал своеобразной арт-подготовкой, чтобы во время концерта не смолкали канонада аплодисментов и взрывы смеха, чтобы остроты консферансье, как тяжелое орудие, били зрителей по голове, а публика, получив заряд веселья, с веселыми минами на лицах разошлась по домам. Возникло много сложностей с клоунадой. Я понимал, главное — найти отличного партнера. Мой выбор пал на моего друга-сержанта, Ефима Лебовича. Все знали его как человека спокойного, уравновешенного, рассудительного, эрудированного. До войны он работал в газете. Ефим старше меня на два года. Он любил и шубки. Я решил, что из него выйдет отличный белый, и вместе мы составим довольно забавный дуэт. В одной из разбитых парикмахерских мы нашли рыжую косу. Из нее сварганили парик. Углем и губной помадой, помаду дали телефонистки, я наложил на лицо небольшой грим. Из папье-маше сделал нос. На терняшку, которую одолжил у одного из наших бойцов, служащего ранее в морской пехоте, надел вывернутую мехом наружу зимнюю безрукавку. Раздобыл шаровары и взял у старшины самого большого размера сорок шестого ботинки.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 От его игры все кругом словно засветилось, его собственное лицо изменилось, настроение у нас поднялось. Маленькая глава о Большой Победе. Наступила весна 1945 года. Нас погрузили на платформы и направили в Курляндию. Уже освободили от фашистов Польшу и часть Чехословакии, шли бои на подступах к Берлину.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 о прекращении ведения боевого журнала «Командир Патаеи, капитан Шубников. И наступило мирное время. Всем нам казалось очень странным наше состояние. Мы отвыкли от тишины. Больше всего я ожидал писем из дома. Интересно, думал я, а как победу встретили отец и мать? Вскоре от отца пришло большое письмо со всеми подробностями. Отец писал, как они слушали правительственные сообщения о победе. Как проходило гуляние на улицах, как обнимались незнакомые люди, как все целовали военных. Всю ночь отец с матерью гуляли, хотели пройти на Красную площадь, но там собралось столько народу, что они не сумели протиснуться. С каким волнением я читал это письмо. Так хотелось домой. Домой.